Глава сорок Там, где рождается отчаяние, рождается и надежда. Чэн Тянь не удержался и кашлянул. «Мой уровень совершенствования не настолько хорош. Как мне прорваться через трех твоих клонов с одним только мечом? Боюсь, к тому моменту кости моего дыши Сюна успеют остыть, а я просто умру тут с голоду». «Старший Вэйн, пожалуйста». Будь более разумен. Войнья не тронулся с места, он лишь окинул чентяня взглядом. Стоило молодым людям разозлиться или почувствовать себя несогласными с чем-то, как у них тут же пробуждались амбиции, либо начиналась депрессия. Их сердцам не хватало твердости. Вероятно, они проявляли враждебность из-за тревоги и страха в этом отношении чинтянь вел себя совсем как обычный человек, значит ты не можешь справиться даже с моими клонами, но все равно хочешь сразиться с джоу ханньженом как в своих снах ответил выья чиняь хотел было возразить, но винья безжалостно продолжил возрождение клана если ты действительно хочешь возродить свой клан самое логичное что нужно сделать найти место, где можно спрятаться, а потом тренироваться в течение трёх-четырёх столетий. Судя по тому, что я вижу, ты просто боишься нести эту ношу на себе, поэтому слепо идёшь вперёд, не заботясь ни о чём». Чинь-Тянь рассерженно сощурился, но когда он заговорил, поднимая Шуан-Джэнь, его голос прозвучал на удивление мягко. «Старший, твои слова имеют смысл» но подстегнуть меня к действию с помощью замечаний не получится. Ванья подумал, что чинь похож на камень в выгребной яме, такой же твердолобой. Он должен был преподать ему урок. Каждый из трех его клонов, наконец, сделал свой ход. Подпрыгнув, они окружили чинь Ударить младшего первым. Похоже, что Ванья действительно не страдал от таких качеств, как мораль и честность. Шуанчжэнь устремился к трем клонам, подобно накатывающим волнам. Аура клинка всколыхнула море, дремавшее вокруг рифа. Вода, что таила в себе жестокую силу, яростно билась о его края, сотрясая камни. Три клона Ваньяй действовали безупречно. Создав в воздухе световую завесу, они тут же набросили ее на Чинтяне словно огромную рыболовную сеть. Аура чая гигантская сеть столкнулись. Гул неимоверной силы сотряс риф, почти расколов его пополам. Куски камня брызнули во все стороны. Сам Ванья все так же сидел на своем прежнем месте. Он поспешно сложил печать, защищая риф под собой, не желая так скоро отправиться в море танцевать с рыбами. Грубая атака трех клонов с успехом подавила ауру меча Чинтьяня. Сеть, образованная световой завесой, начала постепенно сжиматься, запирая юношу внутри. Чинтьян не мог противостоять ей и не мог больше атаковать. Все, что ему оставалось, временно отступить. Он вскочил на свой меч и отлетел в сторону, чтобы отдышаться. Меч прилива. Медленно произнес Ванья, и на его лице застыла холодная улыбка. «С таким уровнем амбиций ты еще смеешь утверждать, что практиковал владение мечом прилива?» Он вдруг присвистнул, и звук этот был долгим и громким. Клоны над его головой тут же превратились в круг из едва различимых фигур. А потом эти фигуры начали разделяться. Одна на две, две на четыре медленно увеличиваясь в числе. Каждая из них держала в руке меч, возникший из ниоткуда. Кончики клинков были направлены на Чиньтяня. Все клоны использовали совершенно отличные друг от друга техники. Они сделались похожими на тучу мух, заполонивших небо. Любой зритель был бы ослеплен подобным зрелищем. Глядя на неконтролируемые вспышки мечей, чинь ощутил настолько сильное головокружение, что его едва не стошнило. На мгновение он почувствовал себя зверем, безжалостно загнанным в угол. — Смотри на море под своими ногами! — вдруг воскликнул Винья. Примечание. Буквально заходить в море, выходить в море, бросить все и отправиться в свободное плавание. чинь был поражен. Сейчас глубокие синие воды были спокойны, как осенняя луна. Лишь стоя на этом маленьком островке, он почувствовал, как волны разбиваются о берег. Сила подводных течений была сильна, как истриё меча, ведь их источник был огромен и неисчерпаем. Море объединяло сотни рек, разрезало облака и могло проскользнуть мельчайшие расщелины, с легкостью смешиваясь с мелким песком. Море никогда не вкладывало все свои силы в один бросок. Но там, где рождалось отчаяние, рождалась и надежда. Только Вань-Яй Джинь-Жэнь не дал ему возможности как следует поразмыслить над этим. Сияние клинков его клонов образовало новую сеть, стеной, двинувшуюся на чинь будто намереваясь поглотить его. Но чинь похоже, прозрел раньше. Юноша рефлекторно поднял меч приготовившись парировать удар, но ощущение, что что-то пошло не так, не покидало его. Он больше не мог держать свое оружие так же уверенно, как раньше. Прежде чем удар достиг цели, аура его меча сбилась с курса. Он был вынужден снова уклониться от атаки Ванья и споткнулся Ариф, не смея остановиться ни на мгновение. Убегая, он едва касался земли, а многочисленные вспышки мечей беспрерывно преследовавшие его, обугливали камни, мимо которых он проносился. Это вынужденное бегство привело к тому, что крохотное чувство прозрения в сердце чэнь полностью исчезло. Его дыхание застряло в груди, не позволяя юноше ни вдохнуть, ни выдохнуть, что причиняло ему довольно сильную боль. Именно тогда он снова услышал, как Винья воскликнул. «А теперь посмотри на себя!» ах Ччане зазвенело, его пальцы ослабили хватку, почти заставив его уронить Шанжень, за который он все это время так крепко держался, даже несмотря на то, что чуть не утонул. Все эти годы на острове цинлу он уделял внимание лишь формированию своего ядра и оттачиванию техники владения мечом, всегда мечтая о том, чтобы свергнуть таких людей как Джоханнжен. Он всегда думал только о возрождении своего клана, но редко задумывался о будущем, и еще реже о том, чтобы созерцать самого себя. Гордость и высокомерие превратились в непроницаемый щит вокруг его слабостей. Всё, чего он боялся в жизни, заключалось лишь в том, что если он будет слишком медлителен, другие будут смотреть на его шасюнов свысока. Чентян терпеть не мог слова о рассеившейся душе. Он всегда чувствовал, что его учитель не умер, что его душа просто странствует по земле и откуда-то наблюдает за ним. Этот воображаемый взгляд вызывал у него столько страха и беспокойства, что он еще долго не мог успокоиться. Примечание. Душа разума улетела, а душа тела рассеялась, образно в значении «страшно перепугаться», от страха душа ушла в пятки. «Сейчас!» Чентянь немедленно остановился. Шуанжэнь в его руке был подобен текущим водам. По крайней мере, теперь он чувствовал, что меч был связан не только с ним, но и с целым миром. На пути самосовершенствования существовали тысячи основных принципов, которым нужно было следовать. Но если бы кто-то заключил все это в одно предложение, оно звучало бы как «взгляни на мир», а затем посмотри на себя. Порывистость Чинтяни немедленно исчезла, но аура его меча все еще была неустойчива. Она была тусклой, но в ней отчетливо прослеживалась непрерывность потока. На этот раз от прежнего гнева не осталось и следа. Казалось, бутон желает опрокинуть остров. Морозный клинок Шуанжэнь пронзил световую завесу. Аура меча и завеса уничтожили друг друга, но каким-то образом им удалось растворить и круг клонов Ванья. Не говоря ни слова, Чантьянь прижал Шуанчжэнь к земле, будто отступая, и тут же снова двинулся вперед, подобно новой волне, родившейся до того, как утихла предыдущая. Со всех сторон послышались взрывы, оставшиеся клоны Ванья исчезали один за другим. В мгновение ока световую завесу поглотила ледяная аура клинка. На рифе воцарилась тишина. Только чэнь выглядевший так, словно на него снизошло озарение, и Ванья-Джэнь-Джэнь, продолжавший, скрестив ноги, сидеть на земле, смотрели друг на друга. Только тогда чэнь почувствовал, что впервые прикоснулся к истинной сути фехтования прилива. После всех этих лет... Он вновь погрузился в медитацию, вызванную внезапным просветлением. Чистая энергия, собравшаяся вокруг него, несла с собой прохладный морской бриз и без колебаний выливалась в его тело. Его меридианы, сформированные в течение многих лет напряженной работы, приняли ее без проблем. Его собственная отцы курсировало внутри него и казалось, что все его внутренние раны исцелились в один миг. Когда Чинь-Тянь пришел в себя, небо на востоке уже окрасилось мраморно-белым предрассветным сиянием. Несмотря на значительную задержку, Чинь-Тянь все же поклонился Ванья и сказал со сложным выражением лица. «Большое спасибо старшему». Уголки глаз Ванья слегка опустились, когда он ответил. «Я понятия не имею, что не так с вашим кланом Фуяо». Слабовольный и мягкосердечный человек вошел в дау с мечом. Другой же был чрезвычайно упрям и никогда не считался с правилами, но вошел в дау через сердце. «Мальчик, все годы, что ты провел здесь, ты тратил свое время на столь незначительные вещи. Разве ты не боишься встать на неверный путь?» Чентянь молча опустил голову. Какое-то мгновение он не мог найти нужных слов. В лекционном зале им рассказывали лишь о методах самосовершенствования, и глава их клана никогда не сдерживал его. Там не было никого, кто бы мог, как старший, указывать ему путь. Даже если бы у кого-либо появилось такое намерение, высокомерное сердце Чентяня вряд ли захотело бы его слушать. Ты можешь лишь слепо шататься туда-сюда, обнажая клыки и размахивая когтями. Ты что, краб? И что толку от этого существа с плоским панцирем, кроме того, что из него получается отличный гарнир? чэнь не мог не опустить голову еще ниже, но стоило вэнь заговорить об этом, как он тут же шумно сглотнул. Этот старший, который уже должен был достичь стадии инэдии, на самом деле оказался страшным обжорой. чэнь вновь промолчал. вэнь встретил его странный взгляд и сразу же взорвался от смущения. — На что уставился? Разве не из-за вас, ребята, я даже не могу вернуться домой? Ублюдки! Никчемное ничтожество! чан немедленно опустил глаза и послушно сказал — Да. Но уже через мгновение он не удержался и снова поднял взгляд на Вэнь-Я. Старший, я ведь могу уйти прямо сейчас, верно? Вэнь-Я был ошеломлен. В этот момент он наконец понял упрямство Чинтьяне. Будь то выход на новый уровень или прозрение, все это было совершенно неважно для этого маленького щенка. В его глазах ни одна из этих вещей не могла сравниться ни с одним из волосков с голов его шейсюнов. Вэнь-Я невозмутимо произнес. «Те, кто идет по пути самосовершенствования, преодолевают тысячи испытаний и сотни невзгод». Лишь те, кто пережил сотни ударов молний, могут на что-то рассчитывать. С самого начала семейные отношения ничего не значат для них, в то время как дружба, возникшая на этом нелегком пути, действительно долговечна. Лишь испытав множество трудностей, можно обрести покой. В твоем сердце столько ненужных мыслей. Как же ты смог войти в великое Дао? чинь ответил без колебаний. Если жизнь так несчастна, зачем стремиться к долголетию? Чтобы страдать дольше? Старший, Дао, о котором рассказывал мне мой учитель, совсем не такое. — Ты говоришь об этом со мной? Вань я недоверчиво посмотрел на него. Такая мелочь, как ты, осмеливается говорить со мной. — Хорошо. — О каком же Дао рассказывал твой учитель? — По правде говоря мучунь шэнь редко сам заводил подобные разговоры. Чэнь-тянь пожалел о своих словах сразу же, как только они слетели с его губ. Он чувствовал, что уже сказал слишком много. Но стоило вань немного подтолкнуть его, как его разум очнулся и внезапно сформировал хорошую мысль, которую юноша тут же и выпалил. Путь, о котором говорил мой учитель, — это следовать своему сердцу, быть несдержанным. — Старший, простить дерзость этого младшего, но я уже давно задаюсь вопросом, считается ли страдание в одиночестве ради долголетия, следованием своему сердцу? Вэнь-Я был ошеломлен его вопросом. Чэнь-Тянь все еще беспокоился за янь джэнь и остальных, поэтому он был не в настроении продолжать эти глупые разговоры. Он почтительно поклонился, обхватив ладонью кулак, и повернулся, чтобы уйти но Ванья вновь окликнул его. «Подожди!» Ванья уставился на Чентяне и медленно проговорил. «Даже если ты целую ночь провел, тренируясь со своим мечом, этого все равно недостаточно. Ты надеешься достичь неба одним прыжком? Тебе не победить Джоу Ханьчжена. Пойдем, я кое-что тебе дам». Ошеломленный, Чентянь наблюдал, как Ванья ткнул пальцем себе между бровей. Казалось, Мужчине было очень больно, но он продолжал что-то напевать. В месте, куда указал его палец, начал медленно формироваться лазурный сияющий шар. По мере того, как лазурный свет разливался по его лбу, цвет лица Ванья напротив заметно ухудшался, показывая намек на истощение. Чэньцянь всегда был довольно отчужденным юношей. Обычно он не общался с другими людьми, и редко обсуждал с ними какие-то вещи. Он никогда не надеялся, что кто-то протянет ему руку помощи, тем более, если это заставит другого человека страдать. Он понятия не имел, что это за лазурный шар, но видел, что Вэнья Джинь-Джэнью не здоровится. Он тут же попытался остановить его. — Старший Вэнь не нужно! Прежде чем он успел договорить, Вэнья тихо вскрикнул и поймал новообразованный предмет в ладонь. Свечение, окутывающее его, на мгновение превратилось в яркую вспышку, но тут же снова потускнело. В руке Ванья держал крупный нефрит, похожий на гусиное яйцо. Нефрит был чистым и прозрачным, а его гладкая поверхность казалась образцом изящества. Ванья посмотрел на камень в своей руке и улыбнулся. «В те дни, когда я только вступил на путь самосовершенствования, мои способности были так плохи, что даже остров Ценлун отказался принять меня. К счастью, один мой друг подарил мне этот предмет. Он называется камень сосредоточения души. Стоит поместить его в человеческое тело, и он позволит своему новому хозяину перескочить через стадию поглощения ци и сразу же начать совершенствоваться. Но подобный способ ничем не отличается от совершенствования при помощи пилюль. Результат всегда будет поверхностным. Пусть это и не принесет тебе должного удовлетворения, но эта вещь может быть полезна для борьбы с Джоу Ханженем, поэтому я дам ее тебе. Примечание: Камень сосредоточения души буквально означает «собирающий души нефрит». Имеется в виду, что он действует не как уже упомянутая нам поглощающая души лампа, а позволяет сосредоточиться лишь душе владельца. Закончив говорить, он без предупреждения поднял руку. Чентянь не успел вовремя увернуться и тут же ощутил, как волна ци ударила его в грудь, мгновение ока проникая в его тело. Чентянь почувствовал себя так, будто его облили холодной водой, и этот холод тут же распространился по всему телу, от макушки и до кончиков пальцев ног. Юноша находился в замешательстве, какое-то время он даже не мог говорить. Вэнья Джен-Джень заметил, как исказилось его лицо, и не удержался от громкого смеха. «Не волнуйся, эта штука не причинит тебе никакого вреда. Но если будешь ей злоупотреблять, в будущем она не принесет тебе никакой пользы. Я совершенствовался при помощи этого нефрита в течение многих лет. Так что если используешь его правильно, то сможешь временно подавить способности Джоу Хан-Джена». Разве ты не говорил, что придумаешь какой-нибудь план, чтобы победить его? Поскольку ты не можешь так быстро усовершенствовать свои собственные способности, подавление произведет на него обратный эффект, понизит его до твоего уровня. После этого он сложил еще одну печать, вспыхнувшую золотыми заклинаниями на его ладони, и медленно погрузил ее между бровей Чэн Это метод активации хорошенько запомни его на некоторое время Чинтянь снова лишился дара речи в виде как сияющая аура исчезает между его бровями Вэнья знал, что камень сосредоточения души уже полностью слился с телом юноши Он кивнул Хорошо а теперь проваливай И смотри не умри там Чинтянь уже достиг стадии слияния и теперь мог сам летать на своем мече так что нефрит казался ему обычным артефактом, помещенным в его тело. Но для Ванья Джинь Дженни все было совсем иначе. Каким бы невнимательным ни был Чэнь он не мог не заметить этого. Предмет, когда-то позволивший Ванья Джинь Дженню войти в Дао, был истинной основой его самосовершенствования. После извлечения камня сосредоточения души, половина бороды и волос Ванья Джинь Дженни посидела. Заклинатели не старели. Это был явный признак того, что его состояние сильно ухудшилось. Я... чан не мог найти нужных слов. Я не могу взять его, старший. Это... Закрой рот! Я вошел в Дау лишь при помощи этой штуки. Ты думаешь, я чувствую гордость, признавая это? Гневно воскрикнул Ванья. Если бы мое ядро не пострадало от тех негодяев, что охотились за мной... Я бы убил этого смазливого мальчишку своими собственными руками. Я отдал камень тебе, так что забирай его и убирайся. Сказав это, Ванья яростно взмахнул рукавом, подняв весь песок, принесенный на риф ветром, и бросил его в лицо Чинтяню, после чего вскочил и нырнул в воду. Когда Чинтянь подбежал к каменному краю, он успел лишь мельком увидеть спину, принадлежавшую, казалось бы, крупной рыбе. Спина рыбы несколько раз мелькнула впереди и скрылась в волнах. Чентянь поспешно вскочил на свой меч и взмыл в небо, то ли из-за того, что его мастерство значительно улучшилось прошлой ночью, то ли из-за того, что теперь у него в теле был камень сосредоточения души, но когда он летел на клинке, его контроль был намного лучше, чем раньше но он больше не мог найти Винья Джинь-Дженя. Окинув взглядом окрестности и ничего не обнаружив, Чэнь-Тянь лишь тихо вздохнул. В будущем, если они снова встретятся, он никогда больше не забудет то, чему его научил этот старший. Юноша круто развернулся, намереваясь, наконец, броситься на поиски Янь-Джельмина и остальных. Путешествие Янь-Джельмина напоминало бесконечный поток несчастий. После того, как великие воды обрушили на них свою ярость, Янь-Джельмин почти спрыгнул вниз вслед за Чинтянем, но, к счастью, Ли Юни Хан его удержали. Их несчастной группе пришлось продвигаться дальше, но, как и сказала Тан Ван полоска ткани под их ногами вскоре окончательно исчерпала свою силу. На полпути они вынуждены были высадиться на необитаемом острове. Отсутствующий взгляд Дашу Сюна был откровенно пугающим. Он, казалось, был близок к тому, чтобы окончательно сойти с ума, поэтому Льюнь поспешил утешить его. «Сяо Цань ведь уже научился летать на мече. Разве он может так легко утонуть?» «Давайте разведем здесь костер и подождем немного. Когда он увидит огонь...» «Он поспешит нам навстречу!» Но Янь-Джиньминь не обратил на его слова никакого внимания. С тех пор, как они потеряли чэнь он пребывал в постоянном беспокойстве и тревоге. Он посмотрел вдаль и вдруг вскочил на ноги. Море успокоилось. «Вы все оставайтесь здесь! Я собираюсь найти его!» в отчаянии поспешил остановить его. Но прежде чем он успел возразить, Кто-то другой остановил Янджимина вместо него. Как только они приземлились на остров, Ли Юнь разлил вокруг свою жабью жидкость. После многих улучшений эффект этого «золотого» изобретения мог длиться гораздо дольше, и жаб можно было использовать для обмена информацией. Изначально он разместил их повсюду, намереваясь найти Чэнь Тяня, но вместо этого случайно нашел Джоу Хань Джена. В отличие от них, несчастных бедлецов, Джоу Ханьчжен был полностью удовлетворен и доволен своим положением. Глядя на то, в каком приподнятом настроении он находился, невозможно было понять, что он чувствовал, потеряв на острове Цинлун большую часть своих подчиненных. И все же, даже если у него осталось всего два или три человека, Джоу Ханьчжен сам по себе не был тем, с кем эти несчастные дети могли бы справиться. Но хуже всего было то, что Джоу Ханьчжен был крайне осторожен. Как только он ступил на остров, то сразу же заметил, что Ли Юнь расставил вокруг берега. — Это плохо! — Хань Юань внимательно следил за ним глазами одной из жаб. — Он мог заметить, что на острове есть люди. — Все в порядке, — столкнувшись с такой опасностью, Ян Джин Мину ничего не оставалось, кроме как подавить свои желания и немедленно отправиться на поиски Чин Тяня. «Даже такие мерзкие люди, как он, боятся смерти. На этот раз он вышел на открытое место, а мы все спрятались. Он должно быть напуган еще сильнее, чем мы. Мы должны помешать ему вычислить нас. Ли Юнь, не останавливайся, продолжай в том же духе». Ли Юнь стиснул зубы и всецело погрузился в выполнение своего долга. Это было то, что он узнал из старых забытых книг. При помощи заклинаний он мог создать целое поле иллюзий с настоящими деревьями и камнями. Но он не знал, как долго они смогут сдерживать Джоу Ханчжена. Каждая секунда была на счету. Остров был довольно мал. Джоу Ханчжен мог попросту распространить свое сознание по всей округе, чтобы вычислить своих противников. Но, как и сказал Янджельмин, он был слишком осторожен и не осмеливался действовать опрометчиво, так что блеф Льюни мог сослужить им хорошую службу. И так обе стороны начали прощупывать друг друга. Так прошла целая ночь.